Никогда еще не было в цыганском роду, чтобы те самые женщины, что испокон были безропотно покорны своим мужьям, что и попрошайничали, и гадали, и учили своих детей воровать только ради того, чтобы их мужья не испытывали недостатка, ни водки ни в других удовольствиях, те женщины, что всегда соперничали одна с другой, кто больше монет и бумажек принесет своему мужу, а сами довольствовались лишь теми ломтями хлеба и черствыми пирожками, которые подавали им мягкосердечные глупые люди, никогда еще не было в таборе, чтобы эти же самые цыганки... Пошли в такую атаку на своих мужей и, сверкая глазами, бренча манистами в серьгах, скаля зубы, сразу постарались выместить на них все свои давние и совсем свежие обиды. Долго пылал в этот вечер большой цыганский костер на выгоне за станицей. Долго не умолкал гомон, и люди в станице, просыпаясь в своих постелях, с испугом и удивлением думали, о чем это, размитинговались среди своих шатров эти бродяги, не иначе как замышляют какую-нибудь новую пакость против честных людей. И люди, вставая с постели, шли проверять запоры, спускать с цепей кобелей. А сторожа на фермах, на птичниках и при табунах спешили перезарядить свои двустволки более крупной дробью. Всю ночь удивлялись и беспокоились люди в станет. Но еще больше удивились они, когда рано утром пришла в их станицу прямо в правлении колхоза целая делегация цыган из того самого табора, откуда ночью доносились тревожные звуки, набилась до отказа в кабинет к председателю и совсем ошарашила его, сбила с толку своим заявлением, сделанным от их имени главным цыганом с грудью, сплошь увешанной боевыми орденами и медалями. — Принимайте в колхоз, садимся на землю. Весь наш табор, еще до указа о цыганах, уговорил жить на одном месте в колхозе, а сам вскоре опять снялся с места и стал колесить в поисках своего семейства, пока не пристал к этому берегу. Рассказывая обо всем этом в ванне, невесело усмехался Будулай. — Сейчас все цыгане, мои родичи и другие, каждый месяц пишут мне письма, ругаются. И зовут к себе. Но «Ну, куда же мне отсюда ехать? Теперь здесь мой корень. Только ему, своему единственному слушателю, Будулай, и не боялся приоткрыть свое сердце. Ваня умел так хорошо слушать, распахнув черные глаза. А в последнее время привязанность Будулая к Ване еще больше окрепла. На это была причина. Издавна существует мнение, что цыгане — горячий народ, и что они не склонны прощать человеку обиды, но меньше знают о том, как цыгане умеют ценить малейшее проявление сочувствия и дружбы. Между тем Будулай как-никак оставался сыном своего племени. В хуторе давно заметили, что если с Будулаем поговорить помягче, посердечнее, Он, не считаясь ни со временем, ни с усталостью, сделает для человека все, что угодно, окажет ему любую услугу. Кое-кто этой чертой его характера даже пользовался в своих корыстных целях. Иной шофер, сломав на автомашине рессору в каком-нибудь левом ночном рейсе, не стеснялся среди ночи разбудить Будулая и уговорить его помочь Горю, чтобы утром на машине опять можно было выполнять в колхозе обычную работу. И Будулай, ни слова не говоря, вставал с койки и шел раздувать огонь в кузне. В глухую полночь ее двери освещались ярким пламенем. Наутро бабка Лущилиха осведомляла через заборы соседку справа и соседку слева, что опять этот чертагон среди ночи служил какой-то молебен в балке. У Будулая давно было намерение обнести дорогую ему могилу в степи, железной оградой, и его растрогало. Такое участие принял в этом Ване. Будулай давно уже и рисунок будущей ограды начертил углем на большом листе картона, да все никак не мог собраться со временем, чтобы приступить к этой работе. Колхоз загружал его. Ему оставалось только вздыхать, поглядывая на сложный в углу кузницы остроугольные полосы.